Говард Лавкрафт Преображение Хуана Ромеро Сказать по правде, я не имею особого желания распространяться обо всем произошедшем на шахте Нортона 18 и 19 октября 1894 года. Только мой долг перед наукой вынуждает меня вспомнить на закате жизни о страшных событиях той ночи, а именно о преображении. Назовем это так, Хуана Ромеро. Пусть мое имя и происхождение останутся загадкой для потомства,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 велись интенсивные разработки золотоносных жил. Огромная и разношерстная армия рудокопов день и ночь посменно трудились в многочисленных шурфах и скальных пустотах. Мистер Артур, работавший на шахте, горный мастер, часто говорил об уникальности местных геологических образований и вслух размышляя о возможной протяженности пещер, прикидывал будущее этого гигантского горнорудного предприятия. Что же касается обилия встречаемых нами подземных пустот, то мистер Артур объяснял их возникновение действием мощных потоков грунтовых вод. Хуан Ромеро появился на копиях вскоре после меня. Внешне он мало чем отличался от остальных зашедших рабочих в большинстве своем мексиканцев. Хотя черты его лица в целом типично индийские. Были более утонченными, а кожа более светлее, чем у прочих индейцев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 Мастер не стал их уговаривать. Немного подумав, он приступил к распределению работ на следующий день. Ночная смена в забой не спускалась. В 2 часа ночи по полуночи на горе вдруг истошно завыл койот. Ниже, в рабочем поселке, ему начала вторить собака. Над горной грядой собиралась буря. Причудливые формы облака неслись с огромной быстротой, затягивая последние просветы в ночном небе, которые временами проглядывала ущербная луна. Я проснулся от крика, доносившегося со второго этажа. Это кричал Ромер, голосом напряженным и взволнованным, в котором звучало какое-то неясное мне ожидание. Мать божья, звук! Этот звук, слушайте! Вы слышите этот звук, сеньор? Я прислушался, стараясь уловить звук, о котором он говорил. Но услышал только совместное завывание койота собаки до да Последнее набирало силу. Ветер выл все сильнее. Окошка нашего барака озаряли блики И Я попробовал уточнить устревоженного мексиканца, кому принадлежат слышимые им звуки. Койот, собака, ветер. Однако Ромеро не отвечал, продолжая страхи шептать. Ритм, сеньор. Ритм. Ритм земли, сеньор. Это биение там, там, внизу. Я начал слушаться и содрогнулся, сам не знаю почему.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 Особенно впечатляла удаленность звука, как будто исходящего из самых недр Земли. Невольно мне пришла на ум цитата из Джозефа Гленвилла, послужившая эпиграфом, к одному из рассказов по «Необъяснимость, неисчерпаемость и непостижимость деяний Господних, глубиной своей много, превосходящую глубину Демокритова колодца. Внезапно Ромеро соскочил снар и замер, подле меня пристально глядя на мой жутковато-поблескивающий при каждой вспышке молнии персти. Затем он направил взгляд в сторону ша. Я тоже поднялся, и некоторое время мы молча прислушивались. В звуке все более проступал живой, осознанный ритм. Затем, будто подчиняясь чьей-то неведомой воле,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 Одновременно новая дикая нотка зазвучала в песне и бои барабанов. Ромеро что-то кричал, но я не понимал его речи, это был какой-то совершенно неизвестный мне язык. Резкие гартанные звуки пришли на смену обычной для него смеси дурного испанского с еще более плохим английским. И только одно часто повторяющееся слово "улица почти, почти, почти, показалось мне смутно знакомым.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 На редкость быстротечный Самое главное произошло в тот момент Когда я достиг края бездонного провала В нижнем уровне шахты Из темноты донесся последний вскрик Мексиканца, который исчез В ответном хоре странных, сводящих с ума звук. Мне показалось, что все неведомые Прежде ужасы земных недр В одно мгновение обрели свой голос И были отныне с Желанием уничтожить человеческую расу Как таковую Неожиданно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 Но, видимо, какая-то небесная сила поспешила мне на помощь. Внизу раздался страшный грохот, подавивший все остальные звуки и сравнимый по мощи по столкновениям двух вселенных. Затем воцарился хаос, и я познал мир. Забвение. Я затрудняюсь продолжением рассказа. Уж очень странными выглядят обстоятельства этих событий. Но все же постараюсь изложить все, как помню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 Лавко. Преображение Хуана Ромера. Рассказ читал Михаил Стецкий.